Мой друг, по крайней мере я считаю его своим другом, один из лучших поэтов нашего времени. Так вот, он впал в отчаяние у себя в Лондоне. С приступами отчаяния были знакомы еще древние греки и древние римляне. Это может случиться с человеком в любом возрасте. Но самым вероятным временем проявления этой напасти надо считать закат четвертого десятка. Тогда вам уже подполтинник. На мой взгляд, это следствие застоя, отсутствия движения, всевозрастающей нехватки треволнений и удивления. Я называю такое состояние «позиция замороженного». Хотя слово «позиция» здесь не очень подходит, зато такое сравнение позволяет нам взглянуть на труп с некоторой долей юмора. Иначе просто не разогнать сгущающийся мрак. Любой может оказаться в позиции замороженного. Основным индикатором этого служат такие плоские фразы, как «Я не могу это больше выносить» или «Допровались оно все пропадом» или «Ну, привет Бродвею». Но у большинства это быстро проходит, и человек возвращается к своей обычной жизни, лупит жену и тянет свои табельные часы на работе. А вот моему другу не удалось задвинуть замороженного парня подальше под кушетку, как старую детскую игрушку. Ах, если бы! Он обращался к докторам по всему свету. В Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Греции, Испании. В той же Англии. Но кулапы ничем не могли помочь. Один выгонял у него глистов, другой тыкал иглами. Тысячи тонких игл покрывали его руки, шею, спину. Может, это как раз оно, писал мне, друг. Может, иглы и помогут? Из следующего письма я узнал, что он попытался обратиться к какому-то знахарю Вуду. Наконец он написал, что уже ничего не хочет. Позиция замороженного победила. Один из лучших поэтов современности намертво прилип к своей кровати в крохотной грязной лондонской комнатенке. Голодный, едва перебивающийся редкими подачками, он сутками таращился в потолок, не способный ни писать. Не вымолвить ни единого слова. Ему было абсолютно наплевать, сможет он это преодолеть или нет. А ведь его знал весь мир. Я очень хорошо понимаю этого великого поэта, который так глупо плюхнулся в вонючую бочку с дерьмом. Как это ни странно, но сколько себя помню, я всегда был такой. Я с рождения нахожусь в позиции замороженного. Сразу вспоминается, как мой отец, мрачный и трусливый злыдень, лупил меня в ванной комнате своим кожаным ремнем для правки бритвы. Папаша бил меня регулярно. Я был зачат вне брака, и мужику пришлось жениться. И теперь все свои беды он связывал с моим появлением на свет. Он любил напевать себе поднос. Когда я гулял холостой... В карманах звенели монеты. Но пел он редко, так как большую часть свободного времени был занят моим воспитанием наказанием. И годам к семи-восьми он почти вбил в меня это чувство вины. Я же не понимал истинной причины моего истязания. И он очень изощренно выискивал всякие поводы. В мои обязанности входило подстригать один раз в неделю наши лужайки. Перед... И за домом. Сначала я проходился с газонокосилкой вдоль лужайки, затем поперек и потом ножницами подравнивал края. И если я пропускал хоть одну несчастную травинку, неважно где, перед домом или на заднем дворе, за одну пропущенную травинку он порол меня до полусмерти. После экзекуции я должен был идти и поливать подстриженные газоны, в то время как все остальные ребята играли в бейсбол или футбол и имели шанс вырасти нормальными людьми. Да, это был великий момент, когда мой папаша растягивался на лужайке и сверял уровень подстриженной травы. И всегда он умудрялся найти хоть одну пропущенную травинку. «Есть! Я вижу ее! Одна пропущена!» «Ты пропустил одну!» Затем он подскакивал и орал в окно ванной комнаты, где всегда во время этой процедуры находилась моя мать, образцовая немецкая фрау. «Он пропустил! Я нашёл! Нашёл!» Из ванной доносился голос матери. «Ах, как же это он пропустил! Какой стыд! Позор!» Вскоре я поверил, что и она винит меня во всех своих невзгодах. «Марш в ванную, — командовал папаша, — в ванную!» Я шел в ванную, спускал штаны, экзекуция начиналась. Но, несмотря на ужасную боль, я оставался совершенно равнодушным к тому, что со мной происходило. Действительно, для меня это ничего не значило. Я не испытывал к родителям никакой привязанности и поэтому их жестокость не была для меня попранием любви или справедливости, или уважения. Вот что для меня было настоящей проблемой, так это плач. Я не хотел, чтобы они видели и слышали мой плач. Для меня это было унижением, как и козьба и полив лужаек, как и получение подушки, на которой я должен был сидеть за ужином после очередной порки — я не желал сидеть на подушке и всеми силами старался задавить в себе плач. И вот однажды я решил, что все, с плачем покончено. Единственное, что теперь было слышно из ванной, это свист и удары кожаного ремня по моей голой жопе. Я слушал этот причудливый, мясистый жутковатый звук и таращился на кафель. Слезы текли ручьями, но я так и не пикнул. Отец не выдержал и прервал порку. Обычно он отвешивал по пятнадцать-двадцать ударов, но теперь остановился где-то на семи-восьми. — С криком «Мать!» — «Слышь, мать!» — он выскочил из ванной. — Я думаю, наш сын — придурок. Он не ревет. Я парю его, а он не ревет. «Ты думаешь, он дурачок, Генри?» «Да, мамочка!» <связь> «Ах, какой позор!» Это было первое явственное проявление замороженного парня. Я и сам ощущал, что со мной что-то не так. Но я-то не считал себя придурком. Я просто никак не понимал, как это другие люди могут, например, мгновенно рассердиться, Впасть в ярость, а потом так же легко позабыть о своем негодовании и тут же стать совершенно довольными и радостными. И еще как это они так искренне и живо всем интересуются, когда все вокруг — сплошная глупость. Я не отличался ни в спорте, ни в играх со сверстниками, но это потому, что у меня не было времени тренироваться. На самом деле я не был неженкой, И иногда вдруг у меня получалось что-то лучше, чем у всех остальных. Но и это меня нисколько не волновало. Вспоминаю свою первую драку с соседским мальчишкой. Я так и не смог разозлиться на него. Я просто махал кулаками. Я же был замороженным. Я не мог понять гнев и ярость своего противника. Вместо того, чтобы попытаться побить забияку, я всматривался в искажённое гневом лицо, отмечал странные манеры и был весьма озадачен его разъярённостью. Иногда я наносил ответные удары, но чтобы только удостовериться, что могу это сделать, а потом снова впадал в ступор. И тогда мой отец выскочил из дома и заорал «Всё, бой окончен! Конец! Капут!» Пацаны боялись моего родителя, и они бросились на утек. «Ты не мужчина, Генри, — сказал мне отец. — Тебя снова побили!» Я молчал. «Мать! Наш сын снова позволил этому чаку-слону побить себя!» «Наш сын?» «Наш, наш!» «Какой стоит? Без сомнения, это отец распознал во мне замороженного человека, и он извлек из этой ситуации максимум выгоды для себя. — Детей должно быть всегда видно, но никогда не слышно, — заявлял он. Меня это вполне устраивало. Сказать мне было нечего, и ничего меня не интересовало. Я был замороженный тогда, потом и навсегда им остался. Пить я начал лет с 17, вместе с парнями постарше, которые шлялись по улицам и грабили заправочные станции и винные магазинчики. Они принимали мое всеобъемлющее отвращение за проявление бесстрашия, а то, что я никогда ни на что не жаловался, относили к необычайной храбрости. Я был довольно популярен в компании, но это меня никак не расшевелило. Я жил в своем замороженном мире. Во время попоек передо мной выставляли большое количество бутылок — виски, пиво, вино. Я пил все подряд — но ничего меня не забирало по-настоящему. Я и захмелеть-то не мог, как все остальные. Одни валились замертво на пол, другие дрались, третьи пели, четвертые бахвалились, а я сидел себе тихонько за столом и осушал стакан за стаканом. И с каждым выпитым стаканом я все дальше и дальше отдалялся от компании, ощущая себя потерянным, но без надрыва и муки, Просто электрический свет, голоса, тела и ничего больше. Тогда я еще жил с родителями. В стране бушевала Великая депрессия. 1937 год. Найти работу семнадцатилетнему пацану было нереально. Я возвращался домой чисто в силу привычки и стучал в дверь. Однажды ночью мама открыла смотровое окошечко в двери и закричала «Он пьяный! Он снова пьяный!» Из дальней комнаты послышался голос отца «Что? Снова пьяный?» Вскоре возле смотрового окошка появилась физиономия папаши «Я не хочу тебя пускать! Ты опозорил как свою мать, так и свою родину!» «Здесь холодно. Откройте, или я выломаю дверь. Я хочу войти. Больше мне ничего не надо». «Нет, сынок, ты не достоин моего дома. Ты опозорил как свою мать, так и...» Я обошел дом и с разбегу атаковал плечом заднюю дверь. В моих действиях не было злости, только простой расчет, как в математике. У вас есть цифры и формулы, и вы работаете с ними. Я врезался в дверь, но она не открылась. Зато прямо по центру образовалась большая трещина, и, похоже, защёлка наполовину выбилась. Я снова отошёл и приготовился к атаке. «Ладно, входи!» — отступился отец. Я вошёл, но как только увидел их лица, пустые картонные лица безумного кошмара, мой желудок, переполненный алкогольным коктейлем, взбунтовался. Меня стало тошнить, и я блеванул прямо на их чудный половик с изображением древа жизни. Все, что было выпито, вылилось на древо жизни. — Ты знаешь, как поступают с собакой, которая нагадила на ковер? — спросил отец. — Нет, — ответил я. — Ее тыкают носом прямо в дерьмо, чтобы она больше так не делала. Я промолчал. Отец подошел ко мне и ухватил за загривок. «Ты нагадившая собака!» — заявил он. Я опять промолчал. «Теперь ты знаешь, как поступают с нашкодившей собакой!» Он стал пригибать мою голову к блевотине, покрывавшей древо жизни. «Ее тыкают носом прямо в дерьмо, чтобы впредь неповадно было!» «Мать, образованная немецкая фрау, в ночной рубашке стояла в стороне и молча наблюдала за нами. По молодости у меня возникала идея, что вообще-то мама на моей стороне. Но это была абсолютно ложная идея, приобретенная еще со времен общения с ее сосками. Да к тому же и страны-то моей никогда не было». «Слушай, папа», — сказал я, — «кончай». Нет, — Нет-нет! Ты знаешь, как поступают с плохими собаками? — Я прошу тебя, прекрати! Но он продолжал давить мне на загривок. Все ниже, ниже, ниже мой нос был уже почти в блевотине. Так как я слыл замороженным, я не спешил. Но замороженный означает твердость, а не мягкость. Я стоял раком и соображал. Получалось, что у меня нет никакого желания и отсутствуют какие-либо причины, чтобы уткнуться носом в свою собственную блевотину. Ну, если бы у меня возникло желание или это было для чего-нибудь нужно, тогда я бы сам сунул свой нос хоть в бочку с говном. Для меня это не было вопросом, скажем, достоинства или чести или гнева. Просто исходя из расчетов моей специфической математики, получалось, что мне это не надо. Я чувствовал, если воспользоваться моим любимым термином, отвращение. «Прекрати!» — сказал я. «Последний раз прошу! Прекрати!» Отец навалился еще сильнее. Мой нос коснулся блевотины. Тогда я из приседа, с разворота, провел шикарный, полномасштабный апперкот. Я припечатал его мощно и точно в подбородок. Отец отлетел и тяжело, неуклюже рухнул на диван. Империя зла была разгромлена в говно. Хрясь! Руки в стороны! Глаза, как у очумевшего от страха животного. Животного? Да, теперь он был в роли собаки. Я подошел ближе. Встал в стойку и стал ждать, когда он поднимется. Но он не шевелился. Он просто таращился на меня и не собирался вставать. При всей своей агрессивности мой отец был обыкновенным трусом, но и это не стало для меня сюрпризом. Я только подумал, что если мой отец трус, возможно, и я тоже трус. Но так как я был прежде всего замороженным, то не испытал по этому поводу никаких мук». Мне на все было наплевать. Даже когда мать набросилась на меня и с воплями «Ты ударил своего отца!» Начала царапать мне лицо своими ногтями, я не дрогнул. Она царапалась и визжала «Ты ударил своего отца! Ты ударил своего отца!» Я просто повернулся так, чтобы ей было удобней царапаться, полосовать мою морду ногтями. Блядская кровь вытекала из ран, струилась по шее, заливала рубашку и забрызгивала облеванное древо жизни причудливыми протуберанцами. Я ждал, не выказывая никакого интереса к происходящему. «Ты ударил своего отца!» не пошли на убыль. Я ждал. Мать остановилась, затем принялась снова. «Ты ударил!» «Своего отца! Своего отца!» «Ты закончила?» — спросил я. Наверное, это были первые мои слова, адресованные матери за последние десять лет. Не считая «да» и «нет». «Да», — ответила мама. «Иди в свою комнату», — раздался голос отца с дивана. «Увидимся утром». «Утром я поговорю с тобой». Но к утру он тоже стал замороженным и, я так понимаю, не по своей воле».